Тут же испустит дух. Так она этого мерзавца полюбила. Произошло чудо. Мистер Адулович из хищника превратился в любознательного студента, который преуспевал не только, оказывается, на футбольном поле. — Кто кормит попугая? — ведливо спросил Адулович и ахнул, узнав, что сам пациент... Супруг ценнейшей для науки миссис Дороти. Симпсон простодушно подсказал Бузгалин, хотя здесь можно было до поры до времени не называть себя. Получасовой беседы оба остались чрезвычайно довольны. Адолович развил теорию о трансферных обстоятельствах Крив, а Бузгалин с тревогой уразумел, что перед ним человек — который опередил его, после негромкого стука вошел в черепную коробку Ивана Кустова, подластился и узнал, предположительно, пока лишь предположительно, о пациенте много больше того, что могли бы выпадать при аресте Кустова агенты регионального отделения ФБР. Ведать бы, как долго путешествовал по русскому мозгу, Этот мистер Адулович всех ли зверей пересчитал в клетках, вольерах, загонах, лесных зарослях и неогороженных пустынях? Этого Адуловича не лихой атакой, не затяжной осады не одолеть, и надежда только на сестенку. «Да вы, док, не беспокойтесь, я старуху свою сам доставлю сюда». С другой стороны улицы посматривал он на подъезд, благо время двигалось к вечеру. Адулович уже покинул свой офис, ассистентка подзадержалась, перенося магнитофонные записи на машинку и роясь в картотеке. вышла наконец, и когда открыла дверцу своей машины, рядом оказался Бузгалин. Дверца захлопнулась, ассистентка... Несколько встревоженная ожидала, что скажет ей человек, который очень походил на недавнего посетителя и, тем не менее, разительно отличался от него, чем она понять не могла. С нее когда-то содрали приличные деньги за уничтожение следов юга, но волосы, неплотной шапкой, закрывавшие голову и прореженные уходом, Выдавали все-таки происхождение, зато язык уже вычищен, здесь родилась, в Джорджии. Очень соблазнительно, потому и выставлен незримый барьер, к ней уже не подкатишься на улице. Милашка, как насчет? Замужем, прекрасные зубы, не торжество дантистской технологии а те же переплывшие в затлых трюмах афро-негрские гены. Годовой доход не менее десяти тысяч, что вполне прилично для этого штата, однако такой крупный шарлатан, как Адулович, мог бы и приплачивать. Какие-то, без сомнения, сексуально-правовые проблемы. Словечко это «проблема», вошло уже в обиход и означало непременное присутствие в каждом человеке изъяна, о котором надо говорить все чаще, тем лучше, поскольку бороться с проблемами стало проблематично. Не исключен братишка, пушером замеченный или сам склонный к чему-то более крепкому, чем традиционная здесь марихуана. Возможно, сестренка, мучимая, жаждой выгодного замужества, да мало ли забот в доме. Проблем полно у граждан любой страны, а уж в США и подавно. И все они, эти проблемы, наплывом прошли в воображение ассистентки, поскольку вторгнувшийся в ее Уволень из глубинки не торопился приступать к сути, а делал вроде бы пустячные замечания, бросая словечки, ни к нему самому, ни к ассистентке, ни относящейся. То взглядом показал на не по возрасту торопящуюся куда-то старуху,